Он знал, что среди воинов Бакабанмана есть женщины. Но что делать? Если он перестанет защищаться, они убьют его. Первая кровь подогрела ярость, и теперь его охватило желание убивать. Он ведь просил, чтобы они остановились. Но они не пожелали останавливаться. Он разрубал копья, но враги хватали новые и снова нападали на него. Он увертывался от них так, словно был тенью. Он стремился сберечь силы и изматывал противника в бесплотной борьбе. Теперь уже и воины из внешнего кольца остановились, играя мечами. Стали наступать на него. Им уступали дорогу копьеносцы. Не дожидаясь, пока меченосцы приблизятся к нему, Ричард сам пошел им навстречу. Враги отступили в изумлении, когда меч истины сокрушил лезвие двух мечей. «Дюшаю, прошу тебя!» — снова крикнул он. «Я не хочу никого убивать!» Никакого ответа. Меченосцы двигались гораздо быстрее тех, что с копьями. Отвлекшись лишь на мгновение, он совершил еще одну опасную ошибку. Внезапно он почувствовал боль в боку. Он даже не заметил, кто нанес удар, и лишь инстинкт спас его от верной смерти. Ранение было легким. Теперь, когда пролилась его кровь, магия меча еще усилила гнев Ричарда. А его мастерство возросло, помноженное на мастерство тех, кто прежде владел мечом истины, тех, кто словно незримо присутствовал здесь вместе с ним. Он дал врагам возможность одуматься, но теперь пути назад не было. Он стал несущим смерть. Он дал волю ярости и перестал сдерживать магию меча. Он сам начал пляску смерти. Больше ни один вражеский меч не задел Ричарда. Он отражал удары так, словно делал это уже тысячи и тысячи раз, так, словно был лучшим воином на свете. Каждое нападение теперь неизбежно заканчивалось смертью нападавшего. Он видел, как падали замертво враги, мужчины и женщины, видел кровь, струившуюся по земле. Перед ним развертывалась бесконечная и страшная картина убийства. Когда на него напали сразу двое, он сам не заметил, Как в левой руке у него оказался нож. Одному он перерезал горло, второго зарубил мечом. И оба упали замертво. Тишина наступила внезапно. Никто больше не двигался вокруг Ричарда. Одна только женщина стояла на коленях, пытаясь подняться. Когда ей удалось встать, она вытащила из-за пояса кинжал и с воплем бросилась на него. Он продолжал стоять, словно изваяние. Женщина занесла нож. Меч истины поразил ее в сердце. Да, он был несущим смерть, и это была воистину смертельная битва. Ричард в ярости посмотрел шаю, все так же стоявшую на камне. Она спустилась к нему с непокрытой головой, преклонила колено и опустила губ. Не помня себя гнева, он подошел к ней и приставил к ее горлу острие меча. Дюшаю поглядела ему в глаза. «Пришел Кахарин!» «Кто это Кахарин?» «Тот, кто танцует танец духов», — ответила она пристально, глядя на Ричарда. «Танцует танец духов?» — машинально повторил он. Теперь он все понял. Он ведь участвовал в этой пляске смерти вместе с духами тех, кто владел мечом до него. Он призвал мертвых, вызвал духов ушедших. Ричард чуть было не засмеялся. — Я никогда не прощу тебя, Дюшаю, — сказал он. — Не прощу того, что ты заставила меня убить их. Я спас тебе жизнь, потому что убийства ненавистны мне, а ты заставила меня пролить кровь тридцати человек. — Прости, Окахарин, — ответила она, — что по моей вине ты взял на себя такое бремя. Но лишь кровь тридцати бакабанмана могла остановить убийство. — Только так мы могли послужить духом. Как можно служить духом, убивая? Когда колдуны захватили нашу землю, они изгнали нас в эти места. Тогда они велели нам обучить Кахарина, танцующего с духами. Только Кахарин может помешать духу тьмы захватить мир живых. Кахарин же придет в мир, подобно ребенку, которого надо обучить. Мы должны сделать часть этого дела, научить его пляски духов. «Разве ты ничему не научился этой ночью?» Ричард молча кивнул. «Я — хранительница законов нашего народа. Мы должны были научить тебя. Если бы мы не прислушались к словам пророчеств, Кахарин не познал бы самого себя и остался бы беззащитным перед силами смерти. Мы стали жертвой Маженти, чтобы мы всегда помнили о нашем долге и хранили свое боевое искусство». Колдуньи с той стороны помогали Маженти. Они сделали так, чтобы нам некуда было бежать, чтобы нам постоянно что-нибудь угрожало, и чтобы мы не забыли свой долг. Нам было предсказано, что появление Кахарина приведет к смерти 30 бакабанмана и будет сопровождаться пляской духов. И еще было предсказано, что когда он явится, мы должны подчиниться ему. Мы перестанем быть свободными людьми, и будем повиноваться его воле, твоей воле, Кахарин. Еще мы знали, что каждый год одна из нас в молитвенном платье должна отправляться на нашу землю, помолиться духом, и тогда нам будет послан Кахарин, который вернет нам нашу землю, если мы выполним свой долг». Ричард стоял как во сне. «Этой ночью ты отняла у меня что-то очень дорогое, Дюшаю», произнес он наконец. Она поднялась на ноги. — Не говори мне о потерях, Кахарин. Мои пять мужей, которых любила я и любили мои дети, с которыми мы не виделись с тех пор, как меня захватили в плен, были среди тех, кого ты убил. Ричард упал на колени. — Прости меня, Дюшаю. Она положила руку ему на голову. — Для меня честь быть женщиной, посвященной духам. Именно теперь, когда явился Кахарин. «Я должна представить тебя моему народу, но и ты должен вернуть нам нашу землю, как было предсказано пророками». Ричард поднял голову. «А разве было предсказано, что именно я должен вернуть вам вашу землю?» Она покачала головой. «Только то, что мы должны помочь тебе, а ты поможешь нам. Приказывай, Кахарин». «Я приказываю», — тихо сказал он, — «прекратить убийство». «Я дал тебе волшебный свисток, чтобы установить мир Смаженти. Кроме того, тебе будет нужно выполнить обещание и найти нам проводника до Дворца Пророков». Не поднимая головы, Дюшаю щелкнула пальцами. Впервые Ричард заметил, что вокруг поляны собрались люди. Они стояли на коленях, склонив голову. По сигналу Дюшаю несколько человек встали и пошли к ним. «Проводите его в большой каменный дом», — велела Дюшаю. Ричард посмотрел ей в глаза. «Прости, что я убил твоих мужей. Я не хотел этого». Ее глаза стали такими же бездонными, как у сестры Верны, ведьмы Шоты или у Кылин. Он знал, что так бывает у тех, кто отмечен даром. Она улыбнулась. «Чему она могла улыбаться сейчас?» «Они были самыми достойными из бойцов бака Банмана», — сказала она. «Им выпала честь обучать Кахарина. Они отдали свои жизни ради своего народа. Они увенчали себя славой и будут жить в наших легендах». Она коснулась рукой его обнаженной груди. «Теперь моим мужем будешь ты». Ричард изумленно уставился на нее. «Что? Я ношу молитвенное платье». — Я женщина, посвященная духам, а ты — Кахарин. Ты мой супруг по древнему закону. Ричард покачал головой. — Ну, я не могу, у меня уже есть... Он осекся. Кэлен прогнала его, у него никого нет. Она пожала плечами. — Могло быть и хуже. Последняя женщина, носившая молитвенное платье, была морщинистой беззубой старухой. Я надеюсь, тебе приятно смотреть на меня. и я смогу принести радость твоему сердцу. Но я должна принадлежать Кахарину, и ни ты, ни я не можем изменить это». «Нет», — Ричард огляделся, увидел свою рубаху и снова надел ее. Сестра Верна, стоявшая на краю поляны, настороженно следила за ним. Он повернулся к Дюшаю. «Сейчас у меня есть другие дела. С убийствами покончено». Мы с сестрой Верной должны попасть во дворец. Дюшаю поцеловал его в щеку. До встречи, Ричард Искатель, Кахарин и мой муж.